Арнел Воллерич. Дама, валет. Красавчик Шерман из числа уверенных в себе мошенников никогда не совершал убийства. Но ну, а когда на кону связка жемчуга и возможность сбежать очень далеко, то можно пойти на всё. Глава 1. Уже давно рассвело, но странные молочно-белые уличные фонари Парижа ещё светились за окном гостиничного номера красавчика Шермана. В его комнате тоже горел свет, а сам он готовился к отъезду со скоростью курьерского поезда. Билет на пароход лежал в конверте на комоде. Выдвинутые ящики комода чудом удерживались в корпусе. В середине комнаты зиял здоровенный шкаф-сундук с откинутой крышкой. Красавчик сновал между комодом и сундуком и собирал вещи. Красавчик Шерман, естественно, красавец. Если, конечно, вам такой тип красоты по душе. Женщины обычно на его внешность весьма падкие. И это часто приводит к тяжкому разочарованию. В итоге они, конечно, понимают, что жестоко ошиблись, но поезд уже ушёл, унося с собой красавчика Шермана. Однако и он от них не терпелся. Путаются в ногах бестолочи. То вои гляди, выкинут какой-нибудь финт. Вот хотя бы это каратышка, как её, ее... чёрт. Да какая разница, как её зовут? Он ее все равно больше не увидит. Вовремя она подвернулась. Как раз, когда он освободился в отеле Лоншан. Точнее, не она, а ее сбережение. И ее работа у ювелира на Рю-де-Лапе. Красавчик криво усмехнулся, вспомнив все свои усилия. Звонки утром и вечером, рестораны, всякое там дон-киходство да дон-жуанство. Что ж, добыча того стоит. Он вытащил из нагрудного кармана небольшой свёрток, развернул его и поднял к свету жемчужное ожерелье. Жемчуг был калиброван по размеру и застёгивался пряжкой с бриллиантом. В Нью-Йорке он эту штуковину пристроит, благо и каналы свои имеются. А какую лапшу он вешал ей на уши, чтобы она показала ему эти побрякушки? «Позволь, я лучше посмотрю на тебя, дорогая» этак с замиранием сердца и не отрывая от нее взгляда, пока, наконец, не почувствовал, что дело в шляпе. Очень неплохой жемчуг. Давай прикинем на твоей милой шейке. Что ты, что ты, мне это запрещено. Я имею право продавать только золото, портсигары, зажигалки. Но разве могла она устоять перед его просьбой? Бросив беглый взгляд в сторону закрытой двери кабинета мисье хозяина, она поднесла ожерелье к своей шее. Позволь, я застегну застёжку. Повернись к зеркалу, вот так. Нет-нет, не надо. Как-то получилось, что ожерелье упало. Он поднял его и вручил своей даме. Они стояли у конца длинной витрины с разных сторон. Когда ожерелье вернулось на бархатный лоток, дельцо было обтяпано. Всего делов. Красавчик уже полностью оделся, натянул даже шляпу, только башмаки не нацепил. Раскаживал в носках, стало быть бесшумно. И вовсе не потому, что хотел скрыться из этой дешёвой ночлежки не заплатив, и не из-за какой-нибудь дурацкой щепетильности. Сколько раз он удирал из гостиниц под носом у сонных тетерей, которых они называли консьержами. Но в этот раз красавчик распростился с улыбочками и при боуточками Надо провернуть отъезд без сучка, без задоринки. 75 тысяч больше, чем гостиничный счет. Во франках вообще звучит, как номер телефона. Кроме того, красавчику здешние тюрьмы не приглянулись. От них за квартал разит. И еще одно. Здесь не взойдешь на борт, как в Нью-Йорке. Пять часов на поезде не хотите? А телеграмма прибудет в Шербур немного раньше. Так что лучше расстаться друзьями. С кем можно, во всяком случае. Конечно, администрация отеля вряд ли сообразит, что его надо ловить в Шербурре. Ну, а в полиции куда они могут обратиться? Наверняка запоставят с его исчезновением, случившиюся одновременно кражу жемчугов. Шерман присел на край кровати и подобрал правый башмак. Вытащил из-под матраса крохотную отвёртку, отвинтил каблук. Полый, укреплённый каблук оказался тайником. Красавчик засунул туда же релье На этом берегу таможня ему не угрожает, а до Нью-Йорка он придумает что-нибудь понадёжнее. Шерман приладил каблук, но завинтить его не успел. В дверь постучали. Красавчик замер, но тут же вспомнил, что заказал переноску сундука. Облегчённо вздохнув, Шерман прошерстил свой запас французских слов и скроил фразу. «Рано! Ещё десять минут!» Но стук возобновился. Не громче, но чаще лихорадочнее. «Бе-бе, это я! Открой!» Красавчик похолодел и мгновенно взмок. «Если бы он промолчал, она помолотила бы в дверь да ушла! Черт его дернул за язык! Теперь попался! Если не открыть, она, чего доброго, поднимет на ноги весь отель! Ни к чему у красавчику такая реклама! А эта девка, даже если бы Шерман нести брил жемчуга...» Всё равно могла стать опасной. Он ведь прикарманнил её денежки. Что же делать? Надо как-то от неё отмазаться, протянуть время. Красавчик спрятал отвёртку, сунул ноги в башмаки и не зашнуровав их, подошёл к двери. Открыв её, он встал в дверях так, чтобы загородить комнату. Конечно, она в истерике, в глазах слёзы. Беби, почему ты не пришёл? Что случилось? Я о чём-то провинилась перед тобой. Зачем ты сюда припёрлась? Зло зашипел красавчик. Я говорил тебе в гостиницу не заявляться. Меня никто не видел. Консьерж спит. Я по лестнице поднялась. Она смолкла. Ты одет? В такой час? Куда ты собираешься? Я только что вошёл. Попытался сбилифовать Шерман, но она уже заглянула в комнату, возможно, в поисках подлой разлучницы. Вместо женщины увидела сундук и тихо ахнула. Красавчик мгновенно зажал ей рот и втащил в номер, захлопнув за собой дверь. Тут он её выпустил и спокойно произнёс: "И ни с чего паниковать. Небольшая деловая поездка. Послезавтра вернусь". Но она уже прыгнула к комоду и схватила конверт. Он выдернул конверт из её руки, но девушка уже поняла, что к чему. Послезавтра? Из Нью-Йорка? Другой на месте Красавчика Шермана, возможно, смутился бы, но не Красавчик. Нью-Йорк. Ну и что? Может, ты думала, что я на тебе женюсь? Мы даже разговариваем на разных языках. Анна покачнулась, но тут же пришла в себя. Чтобы выкачать мои деньги, тебе хватило французских слов. Вера не аж до последнего су. Какой подлец! Я иду в полицию. Она бросилась к двери. Он кинулся за ней, споткнулся о ковёр, но всё же догнал и схватил. Из её руки выпал ключ, и красавчик пнул его под кровать. "Иди, иди", прошептал он. Он снова отпустил её, но она оказалась примёрзла к месту. Проследив за её взглядом к красавчику, увидел, что каблук отскочил и жемчуг предательски вывалился на пол. Женщина быстро нагнулась, но он и тут её опередил, отбросив ожерелье ногой. Всё же она успела заметить что-то для него неприятное номер 29. Тот, что я тебе показала. Боже мой, когда тебе поймают меня, обвинят в соучастии, меня посадят в Сен-Дозар. Красавчик в жизни никого не убивал. Но куда тут денешься? Может быть, она ещё спасла бы свою жизнь, притворившись послушным барашком. Может быть, он сумел бы выпутаться, будь он спокойнее и рассудительнее. Но они оба обезумели, попав в эту непредвиденную ситуацию. Она сделала то, что решило её судьбу. Рванулась к двери с криком о помощи. И он сделал то, чем легче всего можно было оборвать её вопль. Взмахнув ожерельем, он накинул его на её шею и сдавил. Нанизанной на прочную платиновую проволоку жемчужины вдавились в шею. Она задергалась, принялась дико извиваться, размахивать руками, пытаясь оторвать от шеи смертную удавку. Жемчужины так глубоко вдавились в горло, что стали размером с булавочную головку. Он опомнился, стал разжимать пальцы. Поздно. Она рухнула к его ногам. Лицо чёрное, глаза выпученные, язык вывалился. Зрелище не для слабонервных. Готова. Убита предметом роскоши окрашением, предназначенным для того, чтобы доставлять радость. Глава вторая. Красавчик Шерман, конечно, скотина, но а скотина твёрдостоящая на земле, реалист. Он сразу понял, что дама отдала Богу душу, даже и наклоняться к ней не пришлось. Пульс там проверить. Какой пульс? Глаза так страшно выпученные, уже никогда ничего не увидит. Приятного, конечно, мало. Но спасибо, стерва, хорошенькое дельце. Да весочек кражи. Этого мне только и не хватало, пронеслось у него в голове. Сначала Шерман подскочил к двери, прислушался. Возились они недолго. Стены в старых парижских домах-бастионах толстенные. Вополь её. Хорошо, что не такой тонкий и пронзительный, скорее хриплый и краткий, как будто и не женский. Снаружи всё спокойно. Он перешёл к окну, бросил взгляд вправо, влево сквозь убогие шторы. Ничего подозрительного. Напротив, сплошь занавешены окна. На всякий случай плотнее задёрнул шторы на своём высоком французском окне. Красавчик вернулся к покоинице, обошёл её. На этот раз его посетила мысль: "Послучу. Как-то я ему дорил, со раньше никого не кокнуть. Везло до сегодня. Конечно, красавчик не был столь спокоен, как казался, но и психовать не собирался. Если бы такое довелось совершить порядочному человеку, тот бы, конечно, переживал. Но красавчик понятия не имел, что такое совесть, и не ему испытывать какие-то её угрызения. Он наконец нагнулся, но не над трупом, а над жерельем. «Без надёга. Без инструмента ничего не сделать. А откуда у него инструмент? Жемчуг хотела. Ну вот, получила. Рада? Дура!» — проворчал он, нарушив, наконец, тишину. Подбодрил себя звуками родного голоса. На память вдруг впервые с момента их знакомства пришло её имя. «Манон. Стерва. Манон!» Он прыгнул к двери, чуть заслышав стук. Проверил заперто ли. На этот раз пришли за багажом. «Месье! Ваш багаж!» «Минутку! Подойдите через минутку!» Но этот тип не отставал. «Месье! Времени остается немного! Поезд отправляется через четверть часа! Успеть бы до вокзала доехать!» «Сейчас! Сейчас!» «Ну, если месье согласен опоздать!» «Нет, ни в коем случае не согласен! Опоздаешь на поезд, успеешь на гильотину!» Он не может её отсюда убрать, но он не может и оставить. Через 10 минут после его отъезда эти олохи припрутся прибирать в номере и в Шарбур полетит телеграмма, опережая поезд. Касавчик заметался по комнате, рыча себе под нос. И замер. Вот он, ответ. Прямо под носом. Консьерж дрыхнул, её не видел. Кто-нибудь домохозяин или работодатель заявит в полицию об исчезновении, объявит розыск. Вот и пусть ищут. Она уже будет лежать на дне, а им останется муляж ожерелья. Родственников в Париже у неё нет, а сундук приглашающие распахнут. Красавчик пригнулся к замочной скважине. Тот тип дышал за дверью, сопел и перетаптывался. Итак, сундук. Сундук-шкаф. Одна сторона его сквозная, чтобы вешать всякие костюмы, другая заполнена отделениями, ящиками и ящичками для башмаков рубашек и иной мелкой дряни. Не слишком шикарный сундук, конечно, да и куплен не новым. Красавчик быстро выпотрошил содержимое, вынул ящики и перегородки, которые вынимались, выломал неразборные. Чёрт с ним с шумом. Человек имеет право сломать принадлежащий ему сундук. Порядок. Он снова перетащил её к сундуку, засунул внутрь, подогнул ноги, закрыл. Крышка закрылась без заминки, без сопротивления. Много там места слишком много. Он снова открыл крышку дверцу, принялся запихивать туда рубашки, костюмы, ящики и обломки перегородок. Всё влезло. Закрыл, запер сундук, утёр лоб, схватил билет, скопировал номер каюты на багажный ярлык. 42А. На ярлыке надпечатка: багаж в каюту. Вот и хорошо. Влезнул ярлык, приклеил к сундуку. Ещё раз обвёл взглядом комнату. Ничего. Ни крови, ни следов борьбы. Подобрал пол и каблук, сунул его в карман. Всё. Красавчик открыл дверь, впустил носильщика в синей блузе. Это со мной, в машину. Ткнул он пальцем в сундук. Шофёр сдерёт полторы таксы, предупредил носильщик. Ничего, не разорюсь. Красавчик уселся на край кровати, зашнуровал башмаки, а носильщик тем временем переконтовал сундук в коридор. Красавчик догнал его в конце коридора. Он не собирался слишком отдаляться от своего ценного имущества, ценой в жизнь. Чуть волновался, конечно, но в пределах нормы. Чего ради волноваться? Эта макака для него ничего не значила. Да и мало ли он нагадил на своём веку. Французским лифтам с их кабинками-кляточками он не доверял с самого начала, но лестница не лучше. В пролётах не развернуться. Лифт выдержит. Конечно, если багаж отправится без нас, заверил Жак. Летка лифт, дозвётся рислась, закачалась. Сердце у красавчика ёкнуло. "Ни разу не застревал", заверил Жак. "Одна в разо хватит". Подумал красавчик и искрестив средний и указательный пальцы, начал спуск по лестнице, оббегающей лифтовую шахту. Жак задвинул лифтовую решётку, просунул сквозь неё руку, нажал на кнопку и тоже направился вниз. Они испустились на полпролёта, когда лифт дрогнул, взвыл застанал и ринулся в догонку. Красавчику показалось, что внизу они ждали прибытия чёртова лифта с полчаса. Он уже успел выскочить на улицу и убедиться, что такси фырчит мотором возле входа. Глянув на консьержа, можно было понять, что он не только спал, но и, пожалуй, продолжает сон на ходу. Носильщик выволок сундук на улицу, на Rue Acloux, и началась типично французская сvara, как раз такая, какие всегда развлекали красавчика. Но сейчас было не до развлечений. Водитель ничего против сундука не имел, но только если пристегнуть его ремнями к заду, вверху, либо сбоку его колымаги. Представляющий клиента-носильщик требовал принять сундук внутрь. Вперед, разумеется, сундук не влезал. Там бы он смял рычаги управления и водителя. «Плачу вдвое!» — заорал Шерман. «Живо, черт возьми, на северный вокзал!» В спор включились хлебопек из соседней пекарни, И оказавшуюся рядом точильщик ножей и ножниц. Новострил уши гвардарам с перекрёстка. Водителю удалось уломать за 2 1/2 таксы. Сундук едва не вышиб дверь обильной её расцарапов. Жандарм вернулся на перекрёсток. Шерман втиснулся рядом с сундуком, захлопнул дверцу. Насильщику он сунул 5 франков. Счастливого пути. Расшаркался проснувшийся наконец консьерж. Ждите, скоро вернусь. Оскалив зубы, помахал ему ладошкой красавчик и сказал себе: "Первый барьер пройден, осталось преодолеть второй в Шарбери и я в море". Он забыл о северном вокзале. В поезде есть багажный вагон, и нельзя сказать, что красавчик не доверял этому скромного вида вагону. Ничего обо не случилось там с сундуком за 5 часов пути. Но он боялся того, что сундук из багажного вагона отправится прямиком в багажный трюм судна. Откуда его уже никакими силами не выудишь? Фактор времени. Помеха или союзник? К поезду пора отправляться. Купе целиком уже не выкупить. Там сидит какой-то мерзкий Янкий, свои права знающие не хуже таблицы умножения. Водитель подкатил к вокзалу с парижским шейком. На двух колесах и с воем тормозов. Пассажиров уже дважды попросили занять места. Дежурный по станции со свистком во рту не сводил глаз с хронометра. Свисток взревёт, и самый скорый поезд в старом свете рванёт к океану, а красавчик Шермана станет куковать на платформе с трупом в сундуке и гарантированным смертным приговором. Глава 3. Шерман скакал как одержимый между своим купе и ручной тележкой с сундуком, ругался, отчаянно жестикулировал, а с ним в том же купе перемещались вагонный и багажный кондукторы. "Ну в проходе возле двери", умолял красавчик. "Ну в тамбуре". "Стражайше возбраняется, мисье". И тут же, вот он, зловещий вопрос. "Почему вы так настаиваете, мисье?" "Потому что я уже потерял один", взвизгнул красавчик. Свист так. Захлопали двери, вагоны дёрнулись, поползли. Багажный кондуктор понёсся к своему вагону. "Поздно!" крикнул он напоследок и успокоил. "Выйшли за вами". Шарман выхватил бумажник, почти опустошил его. Здоровенные французские банкноты, скатерти какие-то, остатки сбережений покойницы, около 40 баксов в переводе на нормальные деньги. Хорошо, что он их вчера не обменял. "Жак, милый, выручай. Спасай!" Его же не успеют доставить на параход, если я не перевезу его с собой на поезде. Колёса поезда между тем медленно вращались, как будто наезжая на красавчика. Кондуктор быстро рыкнул вправо-влево. Платформа была пуста. Деньги манили, и деньги неплохие. Кондуктор кивнул тележечнику. Понятный вы, тележечник, двинулся за поездом. Красавчик схватился за поручень тамбура, махнул на лесенку. Кондуктор за ним. Поддержи крикнул кондуктор. Красавчик обхватил его за пояс. Кондуктор нагнулся, схватил подданный снизу тележечником сундук, легко, без усилий проскользнувший в тамбур. Они задвинули сундук с противоположной двери. С работы могу вылететь, буркнул кондуктор. Ты ничего не видел, ничего не знаешь, заклинал красавчик. Просто смотри в другую сторону, а я с ним в Шербур и сам справлюсь чтоб развеять сомнения кондуктора, красавчик вытряхнул ему на ладонь последние банкноты из бумажника, оставив в себе лишь мелочь. "Ты парень что надо, Жак". Он похлопал проводника по плечу и бодро проследовал к своему купе. Барьер номер 2 позади. Ещё один. На весь этот шум, чёрт бы его подрал. Шерман слишком замечен со своим дурацким сундуком. Бросается в глаза, запоминается. На что поделаешь? Сосед, покупая, встретил красавчика взглядом не слишком дружелюбным. Шерман рассматривал соседа, пытаясь определиться, кто он, а тот, в свою очередь, разглядывал красавчика. "Ну и как?" небрежно бросил сосед наконец. "Вот так запросто. Тоже старый приятель выискался". "Никак!" огрызнулся красавчик. "С чего такой интерес? Я тебя не знаю". "А я тебя?" спросил наглый пассажир. "Я ведь есть навидящий". Казённый дом, дальняя дорога, сюрте-женераль, понимаешь, рискованные игры. Сюрте-женераль. Главное управление французской полиции. Он изобразил руками пассы карточной игры и издал ртом какой-то вульгарный, в высшей степени неприятный чпок. Одинокий волк. Красавчик сжал кулаки, едва сдерживая гнев. Раскинь-ка лучше карты для себя. Может, там и тебе кое-что уготовано». Пассажир не обиделся на агрессивный тон красавчика. Он вздохнул и перевел взор в парижскую «Геральт». А чего ему обижаться? Реакция красавчика оказалась в точности такой, как он и ожидал. «Ну что ж, дорожайший, понадоблюсь. Вы знаете, где меня искать. В каюте 42А». Замечание пассажира вызвало в мозгу красавчика вспышку. Багажная метка на его сундуке. Он подавил ругательство, закрыл глаза, попытался успокоиться. Когда Шерман снова открыл глаза, он невольно уставился на башмаки незнакомца. Тупые башмаки. Тупые брюки тупого костюма. Проклятая тупая морда. Но он один. Почему он один? Эта публика водится парами. В отпуск ездил. Эта публика не ездит в отпуск за три тысячи миль. Кишка тонка. Они вообще в отпуска не ездят. Нет у них отпусков. Может, он и не охотится ни за кем. Просто ездил в какую-нибудь европейскую полицию за какими-нибудь данными. О ком-нибудь. А вовсе не о нем, не о красавчике Шермани. И здесь оказался случайно. Сосед уставился в растянутую между ладонями газету. Красавчика вообще не видел. Только читал он сейчас не Геральт, а этикетку прачечной на рубахе красавчика, неприятно подмокшей от нервного пота федерал, городской, чёрт его знает. Да нет, на федерала не тянет. И какого чёрта он передо мной раскрылся в наглую? Возмутился красавчик и внутренне себя похвалил. Значит, едешь ты не только с трупом в сундуке, а ещё и с копом на соседней койке. Прилесно. Красавчик вышел из купе, наведался к сундуку, выходя бросил взгляд на соседа. Тот по-прежнему сверлил глазами дырку в странице. Нормальный человек обычно провожает взглядом выходящего. С сундуком все было в порядке. Красавчик постоял в тамбуре, выкурил сигарету. Поезд несся на северо-запад. Пепел сигареты упал на сундук, как горсть земли на гроб. В ювелирном салоне на Рю-де-Лапе, вероятно, уже хватились пропавшие сотрудницы. Названивали домой, выясняли. А может, и покупатель какой-нибудь на его муляж за номером 29 нашелся? Хотя, глядишь, он и месяц пролежит без внимания, если повезёт. Красавчик, исполненным достоинства шагом вернулся в купе, сел, при помощи карманного складного ножа очистил ногти. Через полчаса снова вышел проверить. Ах, далеко ещё до Шербора. Третья инспекция принесла неприятный сюрприз. На сундуке сидела какая-то мелкая потоскушка, бодро жевала сэндвич. Что в этом страшного? Но Шерману почему-то не понравилось. Девица одарила красавчика широкой улыбкой, но он не торопился ответить ей тем же. "Эй, слезай живо. Расселась тут крошки повсюду". Девице не стало спорить. "Про pardon, мисье президент", расшаркалась она, спрыгнув на пол и не переставая улыбаться. Не замечая её улыбок, он отправился к проклятому шпику в купе. Уж лучше с ним общаться, чем с этой. Наконец, за окнами замаячил Шербур. Поезд ещё не замедлил бег, а красавчик уже дежурил возле своего походного гроба. Поезд подкатил к двухэтажному причалу. Вдруг кондуктор завершил свою многотрудную задачу не замечать присутствие сундука и поспешил к следующему тамбору. Красавчик высунул голову и обнаружил, что теперь задача упростилась. Ему больше не нужен француз-посредник. Команда судме уже выстроилась вдоль платформы, готовая помочь пассажирам с ручным багажом. Один из матросов, или как там они называются, подскочил к Шерману. Погоди немного, попросил его красавчик. Надо опропустить пассажиров. Пассажиры покинули вагон. Все, кроме Шпика из его купе. А вот и третий барьер, и надо признать, высокий. В каюту, почесал затылок морской волк. Да что вы? Ни в какую каюту не влезет. Только в трём потекли драгоценные минуты. К торгу присоединились ещё два члена экипажа. Подошёл офицер. И никакого толку. Ну хоть на денёк, взмолился красавчик наконец. Я его разгружу, рассортирую, а потом в трём на здоровье. Красавчик раскуривал сигареты одну от другой и не докурив вышвыривал. Естественно, он снова взмок. К сожалению, это невозможно, отрезал офицер. Трём мы загружаем не через верхнюю палубу, а через бортовые люки, и в море перегрузки не допускаются. Неожиданно красавчик получил поддержку. Слушайте, ребята, этот парень при мне, а мне есть что сказать. Вы не хотите тащить эту штуку в каюту, потому что она стеснит соседа? Сосед я. И плевать мне на удобство. Тащить в кают Глава четвёртая. Красавчик не оборачивался. Он и затылком видел, что произошло за его спиной. Почему этот грубый голос оказался столь убедительным? Судовые и трудящиеся ни словом не возразили. Они вообще не пикнули. И не надо было вертеть головой, чтобы всматриваться, что он там такое интересное им показывает. «Бляху, конечно! Звезду свою коповскую!» Чего бы ни отдал теперь красавчик, чтобы сбагрить свой импровизированный гроб в трюм. Поздно. Анс глотнул, не оборачиваясь, не благодаря. Так чувствует себя связанный по рукам и ногам, когда на грудь ему сваливается гремучая змея. Красавчик выскочил. Матросы запрыгнули в тамбур. Шерман пополз к трапу предъявлять билет, чувствуя, как сосед шагает рядом. Чего это ради? процодил красавчик сквозь зубы голосом весьма неприязненным. «Жест великодушия!» В ответе звучала явная насмешка, если не издевка. «Могу и из с таможенной декларацией помочь?» Красавчик споткнулся, хотя непонятно, как это ему удалось на абсолютно ровном покрытии пирса, чтобы ему и сдохнуть этому легавому. Офицер у Траппа проверил паспорт, билет. Красавчик окинул взглядом палубные надстройки. Судно называлось «Американ Стейтсмен». «Ну, хорошего тебе плаванья!» пожелал себе красавчик саркастически. Встретить тебя как родного. Этот коп теперь меня из своих коктей не выпустит. Сундук пролез по трапам и коридорам, но, как говорят, со скрипом, едва-едва. В каюте он, разумеется, ни под какую койку поместиться не мог. Койки вытянулись вдоль двух стен, в третьей была устроена дверь, а четвёртую занимал складской умывальник. Сундук с саркофагом замер в середине каюты превратившись как бы в обрамление этого монументального сооружения. То, что его сосед, сложением не хрупкий, примирился с таким стеснением личной свободы, вызывало у красавчика зубную боль. У иных из этих паразитов какое-то чутьё, шестое чувство на преступление. Шерман ощутил на шее удавку. Срочно, срочно нужно что-то предпринимать. Лето, июль, жара. И их двое с этой мёртвой куклой в тесной каюте. Красавчик закинул удочку на счёт перемещения сундука в трюм. Пустой намёк. Пачая это была вылиша бы отсрочка, как будто из головы пламени он перепрыгнул на раскалённую сковородку. Сундук пришлось бы снова вытаскивать на палубу, оттуда стаскивать на пирс и толкать в трюм. Да и времени уже не оставалось своими капризами красавчик добился того, что команда уже шепталась о нём. На него тайком показывали пальцем. Сосед где-то задержался на чемоданы его прибыли, и Шарман впился в ярлыки. E. M. Fowler, Нью-Йорк. Красавчик глянул в иллюминатор и улечил себя в ещё одной ошибке. Пан купил место на палубе А, средний из трёх, как раз под прогулочный. Купил бы С, и не было б забот. А здесь вместо забортной воды под окном чисто выдраенная палуба. Откуда ж ему было знать, что обратно он попрется с трупом? А на ее денежки ему захотелось купить лучшее, не экономить, не отказывать себе. А теперь ему придется волочь ее на себя по всему коридору, по лестнице, да еще по нижней палубе. Красавчик пыхтел от натуги, лихорадочно соображая. Сменить каюту оторваться от этого бульдога. Наверняка кто-то не смог поехать, отказался в последний момент. Всегда так случается, всегда. Но никогда ему в этом нужда. Пассажирский помощник готов услужить, раскрыл перед ним свою книгу, и у красавчика Шермана уже отлегло от сердца, но вдруг офицер, как будто что-то вспомнил. Мистер Шерман, 42А, красавчик кивнул. К сожалению, ничего не могу сделать. «Придется вам остаться на месте». Спорить бесполезно. Фаулер и здесь уже помахал своей бляхой. Он предусмотрел этот ход и заблокировал его. Провидец, ясновидец, дьявол ему в глотку. Но не может же он знать, что у красавчика в сундуке... А с чего тогда все эти манипуляции? Простое подозрение, подстегнутое дурацкой возней красавчика с сундуком при посадке в поезд. Чёртовые щейки любую встречную задницу примеряют к электрическому стулу. Что ж, красавчик за что боролся, на то и напоролся. Но пусть этот проклятый плоскоступ не радуется прежде времени. Ещё посмотрим, кто кого!» Шарман направился в бар. Более французской юрисдикции, не подчиняющейся, где оказался в компании Пузана с золотыми пуговицами капитана судна. Красавчик принял благородный напиток бренди, и настроение его значительно улучшилось. Вот только он ее сбудет, и пусть пыжатся, как хотят. Ничего ему ни навесить, ни пришить. Вода скрывает все следы. Уж как ты к ней не подойди? Красавчик совершил несколько рейдов из бара в каюту, чтобы убедиться, что презренный шпик не пытается вскрыть его мавзолей с помощью долота либо отмычки. Ну а мистер Фаулер в каюту вообще не заявлялся. Солнце уже садилось, однако еще сильно припекало. Шарман распахнул окно на всю ширену, включил электрический вентилятор над дверью. Да, да, не давать застаиваться воздуху в этом помещении ни в коем случае. По палубом прошёлся стюард с переносным гонгом, приглашая к столу. Шарман снова направился в каюту, в основном чтобы не выпускать из вида Фаулера. Наверняка тот придёт освежиться перед трапезой. Переоденется красавчик не надеялся. Вся одежда осталась в сундуке с покоиницей. Фаулер вошел бодрым шагом, обогнул сундук со своей стороны, разделся по пояс. Шорох, щелчок, и вот уже окно затянуто планками жалюзи, а вентилятор выключен. «В чем дело?» — взвился красавчик. «Боитесь простудиться в июле?» Фаулер ответил долгим взглядом из-под нахмуренных бровей. Поверх сундука. «Похоже, вам очень нужна вентиляция». Тихо промурлыкал он. Так и всё, произносимое этим типом, сказанное им сейчас за дело Шермана так, что он совершенно растерялся. Красавчик по привычке смочил волосы, лишь после этого вспомнив, что расчёску тоже сунул в сундук. Он растопырил пальцы, попытался исправиться рукой, но ничего не получилось. Фаулер с интересом наблюдал за его манипуляциями, потом вытащил небольшую бутылочку жидкой ваксы для башмаков, отвернул пробку, поставил её на самый край сундука. Затем став вдруг очень неуклюжим, полез между сундуком и дверью, на которой висела рубаха красавчика. Неловко выставленным локтем он зацепил рубаху, и та, увлекая, бутылочку соскользнула на пол. Содержимое бутылочки естественным образом вылилось на рубаху. Фаулер тут же снова обрёл ловкость, подхватил рубаху с пола, принялся извиняться. А, пардон, тысячи извинений. Эх, я гростяпа. Ничего, я выстираю. До Шермана лишь теперь дошло, что его хотят заставить залезть в сундук за чистой рубашкой, или отказаться лезть в сундук и остаться без ужина, либо выйти в этом свежесостряпанном шедевре абстракциониста, разумеется, невозможно. Он вырвал из гаженой рубахой из рук детектива, оттолкнул его и чуть было не врезал по физиономии. Я всё видел. Ты это нарочно устроил. Пораскрепил красавчик, еле сдерживаясь. Давай свою, чистую. Паулер тоже едва сдержался от улыбки, обозначенной уголками рта. "Рад бы, да не могу. Никогда никому не даю своих вещей". Он полез в бумажник. "Я заплачу или постираю". И почти нежно удивился, слегка кивнув в сторону сундука. "Неужто в таком многоэтажном особняке они нашлось комнутки для рубашек?" Не удостоив его ответом, Шерман дёрнул звонок и уселся на краю своей койки. Принесите мне еду сюда. Я не могу идти в ресторан, велел он появившемуся стёрдо. Паулер, как будто бы несколько скисший, напялил пиджак и удалился. Красавчику победа особой радости не принесла, ибо по сути добился он лишь отсрочки, причём усилив подозрения против себя, так что и не победа это вовсе. А есть с подноса, поставленного на этот сундук, Больше его тут некуда поставить. Кусок в горло не полезит. Шерман высунул голову в окно, часто и глубоко дыша, пытаясь вытеснить из головы малоаппетитные детали. Выпученные глаза, вывалившийся язык. Кисейна, я барышня, обругал он себя. Надо было заняться кое-какими мелочами, пока кот отвалил на ужин, вернётся, снова примётся донимать. Так что лучше не тратить время в даром. Глава 5. Красавчик закрыл окно, чтобы занавески не раздувались ветром. Сунул нетронутый поднос с едой за дверь и заперся. Судно было довоенное, отремонтированное. Вентиляционные решётки шли вдоль потолка по всем внутренним переборкам с трёх сторон, кроме борта. Ничего лучшего в 1914 они не могли придумать, чтобы хоть как-то заставить воздух двигаться. Радости мало, но решётка всё же располагалась намного выше человеческого роста. Красавчик вытащил ключи, развернул сундук так, чтобы он открывался от двери. Шерман присел, глубоко вдохнул, вставил ключ в замок и открыл. Не глядя внутрь, он вытащил платок, развернул его, накинул на лицо покойницы. Достал пару рубашек, лежавших подальше от неё, отделённых другими вещами. Вынул расчёску, достал напильник. Надо попробовать снять жемчуг. Но трудно даже раздвинуть две жемчужины так, чтобы подобраться с напильником к платиновой проволоке, не повредив жемчуга. Росавчик всё же сдвинул три шарика ближайших к застёжке, чуть выпиравшие наружу из-за особенностей конструкции. С проволокой справиться оказалось легче. Через 5 минут она лопнула на месте над пила. Три жемчужины выпали и куда-то закатились. Он не обратил на них внимания, отложил напильник, чтобы взяться поудобнее и выкрутить ожерелье, и услышал спокойный голос Фаулера. Очень своевременная идея запереться. Я могу войти. Под потолком возникла физиономия сыщика, заглядывающего в каюту сквозь над дверную вентиляционную решётку. Фаулер улыбался, но улыбка его ничего доброго не предвещала. Внутри Шарма на что-то умерло, что-то, чему уже не суждено умереть ни в Венсене, если бы ему на роду написано было преклонить колени перед ноวิвшим ножом гильотины, ни в Оссинге, если бы судьба привела его на тамашний электрический стул. Что-то внутреннее лопнуло. Но поскольку красавчик ещё не попал ни на гильотину, ни на электрический стул, он продолжил дышать и соображать. Шерман провёл глазами напрямую от физиономии Фаулера до сундука. Нет, нет. Коб, с той позиции ничего не в состоянии разглядеть. Да и не скалил бы он зубы, если бы что-нибудь разглядел. Однако решётка идёт и далее под потолком. Этот тип на чём-то стоит там, за дверью, на какой-то подставке, что мешает ему спрыгнуть со своей табуретки да передвинуть её подальше. И сделает он это гораздо быстрее, чем красавчик успеет захлопнуть сундук. Не сообразил, слава матери и Иосифу, надо ему зубы заговорить, отвлечь. Молнией нос напронеслось в мозгу красавчика. Он пристольно, магнитически уставился в глаза соседу. Была причина запереться, медленно проговорил он. Минуту назад хлоп и сундук закрыт. Ещё одна победа. Щёлкнул замок. Красавчик поднялся, тяжело дыша, и направился к двери. Фаулер, не спеша, слез со складной скамеечки. Разочарование своего, если он был разочарован, Фаулер ничем не выказал. Красавчик старался скрыть дрожь в голосе и в коленках. Я не слышал никакого стука сходу отперся красавчик. А чего стучать, если наперёд известно, что закрыто? Ещё один сеанс ясновидения. Красавчик пытался корректировать на ходу линию поведения. Не зарывайся, но и не уступай. Меня это начинает на нервы действовать. Он увидел одну из жемчужин, быстро подобрал, прежде чем её успел заметить сосед, спрятал. Рубаху в чистую изгадил, а тут ещё и подсматривает. Красавчик как бы нервничая шагал по оставшейся площади каюты, внимательно рассматривая пол в поисках жемчужин. Засёк вторую. Подобрать её удалось так же незаметно. Подпустил в голос праведного негодования. Я тебе что, под опытный кролик? Пара таких пустяков вряд ли подействует на нервы человеку, назидательно заметил Фаулер. Если на них не подействовало уже что-то более серьёзное. На это Шерман ничего не ответил, потому что не нашёл подходящего ответа. Не нашёл он и третьей жемчужины, начал даже сомневаться: три свалилась или две? Может, всё же две? Он рухнул на свою койку, принялся пускать в потолок кольца дыма скрытый сундуком фаулер рыгнул поворочился и зашуршал каким-то иллюстрированным журналом судовые трубы плевались дымом судно стремилось на запад паулер и шерман лежали и ждали шум снаружи постепенно стихал затем наружные огни вдруг погасли наступила полночь паулер встал и удалился красавчик уселся И Джек, жилетка, галстук здесь. Должно быть, пошёл в туалет. Шаги фаули разотихли в коридоре. Не беспокойся, на этот раз одвери. Ночная тишина давала возможность услышать шаги издалека. Красавчик махнул к оставленной копом одежде. Вспомнил молодость карманника, резво обшарил карманы. Ага. Бляха полиции Нью-Йорка. Шерман с собой оружия не носил, но у этого наверняка где-то спрятано. Надо найти. Конечно, не для того, чтобы использовать шума много, для того, чтобы против тебя они использовали. Этот Олух оставил один из своих чемоданов открытым, чтобы достать пижаму. Быстро и аккуратно, ничего не переворачив, Шерман исследовал чемоданы. Не то. Может быть, во втором чемодане или с собой носит. Тут на него что-то нашло, и красавчик сунул руку под матрас. Вот он. Шерман вытащил магазин, высыпал патроны. Засунув в постой пистолет обратно, он услышал шарканье шагов в коридоре. С чем тебя и постравляю, злорадно подумал он в адрес Фаулера. Вернувшись, Фаулер переоделся и влез под одеяло. Ну и духота здесь, проворчал он себе под нос. Какой-то гнилью несёт, с камбуза, что ли. Сейчас бегай у на лужок фиалок нарву. Охмельнулся красавчик, поднялся и для виду тоже вышел, однако никуда не двинулся, а замер за дверью. Нет, Фаулер не делал попыток влезть в его сундук. Да и вообще не покинул койку. Шарман прицелился в открытое окошко за кутка между двумя каютами и запустил туда горсть патронов. Одной заботой меньше. Красавчик вернулся в каюту. Фаулер якобы уже спал, скорее всего, притворялся. Шарман снял пиджак и башмаки, улёгся на койку. Движение судно, шум судовых двигателей Шум и мелькание вентилятора на фоне коридорного света и дыхание двух смертельных врагов, преследуемого и преследователя. Шарман, проклявший вентилятор за фокус с подсматривающим Фаулером, обнаружил в нём нечто полезное. Решётка пропускала достаточно света. Не то пришлось бы полночи искать замочную скважину. Красавчик почувствовал прилив энергии и оптимизма. Он лежал и ковал планы. Сначала Манан, потом Коп. Девушка ждать не может. Коп подождёт. 6 дней ещё впереди. Если он сейчас вдруг исчезнет, это вызовет не здоровый интерес. А там глядишь, нагрянет непогода, да к каким-нибудь ненастным вечерком. Даже можно потом заорать: "Человек за бортом!" Нет, лучше первым сообщить о загадочном исчезновении соседа по коюте. Так, занимаемся девушкой. По ночам в конце каждого коридора дежурит ночной стюард, на случай если пассажирам что-нибудь в голову взбредёт. От него следует избавиться, но не стоит его сюда звать, чтобы он стуком не разбудил соседа. И надо отослать его достаточно надолго, чтобы он не застал самого красавчика с прекрасной дамой в обнимку или даже одного. Ну, это ещё куда ни шло. Человеку в любой момент может по нужде приспичить. Всего, конечно, не предусмотришь, но всё надо обдумать. Глава шестая. По тому, как человек дышит, можно сказать, спит он или притворяется. И Шерман в этом искусстве собаку съел. Есть, правда, и другие искушники, которые умеют дышать так, чтобы их принимали за спящих. И красавчик, как ни старался, не мог решить, ни с таким ли искусником не имеет дела. Дыхание Фаулера углублялось медленно, постепенно, ритмично. Оно стало размеренным, размашистым. В нём проявились характерные побулькивания, очень артистично исполненные. Ни в коем случае не грубый, халтурный храп, а лишь лёгенький зацепочки в носоглотке. Спит, заключил Шарман. Так долго он бы не вытянул. Слишком велико напряжение. Он спส์л с койки, натянул пиджак, чтобы прикрыть белую рубаху, подобрал рубашку испачканную, скомкал её в кулаке. Ключ от сундука положил на пол перед собой. Напустив слюны в ладонь, красавчик постарался как следует увложить замок и обе наружные пряжки, чтобы устранить возможные скрипы. Замок отпёрся тихо. Нав пряжке вделаны звучные пружинки, которые ничем не заглушить, хоть заплюйся. Красавчик осторожно отстегнул каждую из пряжек, зажимая их скомканной рубашкой и свидя щелчок к скрипу колена кузнечика под агрика. Затем тяжким взглядом смирился соседа. Фаулер пребывал в той же позиции, всё так же мерно функционировала его дыхательная механика. Сундук открылся практически бесшумно, если не считать шороха шмоток внутри. И красавчик снова перевёл взгляд на Фаулера, вернее, невольно отвёл взгляд от трупа. Не когда трусить, никогда. Тем более, что просто так её не выдернешь оттуда, сразу посыплются всякие деревяшки, сломанные и несломанные. Такой поднимется грохот. Красавчик осторожно удалил всё, что мешало. Девушку вытащил последний. Слава всем святым, не тяжёлая пришла пора вызывать на сцену стюарда с его небольшой, но важной ролькой. Конечно, можно попытаться незаметно прокрасться мимо него, но риск слишком велик. Вдруг этому Дорню взбредёт в голову высунуться из своей ниши дежурки. Другой вариант оставить покойницу в каюте и пойти побеседовать со стюардом в коридоре. А здесь риск недопустим. Паулера какая-нибудь муха укусит, он проснётся и завопит с перепугу. Значит, нужно вынести её в коридор, засунуть в щель между каютами и не дать стюardu завернуть за поворот. И главное чётко рассчитать время. Красавчик подволок труп к двери, прижимая к себе, как черевовещатель прижимает кукло. Открыл и придержал дверь, чтобы не дать качки громыхнуть ею о переборку. Дверь не издала ни звука. Но хлынувший из коридора поток яркого желто-оранжевого света заставил Шармана покрыться холодным потом. Свет не попадал на Фаулера, но оказался очень уж ярок. Опустив труп за порогом, красавчик вернулся в каюту и вызвал Стюарда. Тут Фаулер его испугал. Он как будто вдруг замер, перестал сопеть. Грудь его тоже замерла. Но нет, ему, наверное, примирящилось это со страху. И от перенапряжения, перемирявшись или нет, надо шевелиться. Звонок стюарда в каюте не слышен, Шерман это знал. Он снова выскочил в коридор, прислушался, едва заслышав шаги, направился навстречу. Волоча ноги, красавчик завернул за угол, зашаркал к стёрдо. "Вызывали, сэр?" спросил стюард. Шерман привалился лбом к плечу ночного дежурного. "Ах, ху до меня!" Просепел красавчик, как будто из последних сил. Чашечку чёрного кофе, покрепче, если можно. Перебрал я за ужином чуток. Разумеется, сэр, бодренько отозвался Стюарт, но вместо того, чтобы развернуться и удалиться, сделал шаг в сторону, чтобы обогнуть Шермана и продолжить путь. Куда? ахнул посеревший красавчик. Разве кухня, главный камбус ночью закрыт, сэр? охотно пояснил Стюарт. Но вы не беспокойтесь, У нас в курительном салоне имеется отличный бар с буфетом. Вот тебе и кофе, мелькнуло у Шермана в голове. Морская посудина бешено взвилась и ухнула в какой-то водоворот. Язык красавчика однако малол, а тело двигалось, подчиняясь каким-то неясным рефлексам не соображая, что он делает, Шерман компанейский подвалил к стёрду, чуть не подмял его под себя, полабнял, сопровождая по коридору и загораживая неистетичное зрелище. К счастью сотрудник параходной компании и гвардейским ростом не отличался. Зря я Бренди залил шампанским, бормотал красавчик. А какую бурду выдают за кофе в Париже. Но мою каюту найти не трудно. Стёрдь сейчас в другом конце коридора, а Шерман не выдержал. Рухнул. Как стоял, так и сел, обливаясь потом, слезами и соплями. «И всё это ради того, чтобы не помереть двумя десятками лет раньше положенного!» Злобно подумал он. Некогда рассиживаться. Красавчик заставил себя подняться на ноги и, подхватив тело убитой ювелирши, поволок её к выходу. «Впереди никого. Над головой фонарь. Здесь развилка. Можно, конечно, подняться, спуститься. А зачем?» Чтобы привлечь внимание дежурного стюарда верхней или нижней палубы, ни к чему эти изыски и отсюда нарнёт. Главное пробраться под дальше к корме. Он снова опустил труп, на этот раз усадил его в плетёное кресло, выглянул. Никого. И тьма кромешная. Красавчик дрожащими руками подхватил тело, и вот уже зловещая парочка заковыляла в тёму. А ещё надо было снять тяжерелье. Впереди белая стена, в ней виднелись чёрные четырёхугольники окон. Вот и штабель складных палубных шезлонгов, рядом три разложенных, очевидно, остались от засидевшихся допоздна пассажиров. На одном из них даже плед валялся. Красавчик положил труп на шезлонг, склонился над шеей покойницы. Платок с лица почему-то до сих пор не свалился, прилип, что ли? Бр, это его платок, большой. Ей аж до плеч достаёт. Красавчик приподнял платок, и им тотчас завладел порыв ветра, унёс и зашвырнул неведомо куда. Красавчик нащупал конец проволоки, распиленной им возле пряжки, и замер в отчаянье. Проволока была на месте. Куда ж ей деться? Но голые, невидимые в темноте. Весь жемчуг верхнего ряда исчез. Должно быть, рассыпался, пока Шерман её тащил, тряс да перехватывал. То есть красавчик устроил жемчужную тропу к себе. Прямо мальчик с пальчик какой-то. Только сказочка мрачная получается. Конечно, жемчужины не лежали на месте, закатывались куда-нибудь, но рассыпался жемчуг только верхнего ряда, остальные два слишком вжаты в покойницу. Лишь только он успел осознать это открытие, сделанное не глазами, а кончиками пальцев, как тма перед ним сгустилась, и он услышал голос Фаулера. "Но «Ну, давай остальные, что ли, для комплекта. У меня тут, видишь ли, не хватает". Шарман автоматически набросил на покойницу одеяло и пружинистым шагом направился к Фаулеру, собираясь для прыжка. Он скорее чувствовал, чем видел вытянутую к нему руку с пистолетом. Вопрос в том, пуст ли его магазин, сообразил ли сыщик проверить его и перезарядить. Глава 7. Шерман обходил Фаулера по дуге, стараясь прижать его к борту. Шезлонг с спокойницей таким образом ближе к нью-йоркскому сыщику, но тот смотрел лишь в сторону красавчика, не отворачиваясь. До Шермана дошло, что коп не знал всей правды, а на шезлонге ничего не приметил, в лучшем случае скомканный плед. Конечно, иначе бы уже все сирены выли и прожекторы сияли. Фаулер не видел Шарма нас с нашей. Воображал, что напал на след какого-то жулика или воришки. Но сейчас он её увидит. Недолго осталось, подумал красавчик и ускорил шаг. "Дать", пробормотал он. "Дать сейчас получишь". "На-на, крутой бойна". Фаулер вытянул перед собой левую руку с бляхой, не убирая правую с пистолетом. "Полиция города Нью-Йорка", весело проронил он, как казармовый туза бросил перезарядил или не перезарядил. Теперь красавчика Шермана мучил только этот вопрос. Что ж, пора проверить. Он рванулся вперед, вложив в удар всю массу тела. Ненавистный шпик рухнул. Шерман плюхнулся на него сверху, продолжая обрабатывать кулаками. Еще падая, красавчик ощутил животом дуло пистолета и услышал щелчок спускового крючка. «Перезарядил»? Вместо грохота выстрела, однако, последовал глухой удар затылка Фаулера о палубу. Фаулер обмяк. Ненадолго, всего на минуту. Но этого времени хватило, чтобы дотащить сыщика до ограждения, перебросить через него как половую тряпку и спихнуть вниз. Пистолет вывалился из расжатой ладони полицейского. Тело рванулось вниз. Но как раз в этот момент сознание вернулось к нему, и левой рукой он успел схватиться за фальшборт. Вес падающего тела чуть не разорвал сухожилия, инерция развернула Фаулера. На краткий миг он встретился глазами со своим убийцей. Жалкая гримаса на физиономии исторгла бы слёзы сострадания из глаз самого дьявола, но на смерть его обрекал современник и согражданин. Нет! Завопил он отчаянно. Однако нога Шермана, просунувшись через прутья ограждения, уже поставила точку в судьбе Фаулера. Физиономия его исчезла. Единственное, что от него осталось на палубе, бляха полиции города Нью-Йорка. Красавчик подобрал бляху, взвесил её в руке. Возьми с собой, коп. На том свете пригодится. И бляха полетела за борт. Выполнить то Для чего красавчик сюда, собственно, и притащился, оказалось теперь как бы бесплатным приложением к основной работе. Он, можно сказать, просто прогулялся до шезлонга и обратно. Засунул в карман изуродованное жерелье. «Дорого оно мне досталось», — подумал он и замер. Палубу залил яркий свет. Шерман дернулся, сжался, выпрямился. «Бежать некуда». Со всех сторон стояли стюарды, моряки, офицеры, все смотрели на него, на красавчика Шермана и смотрели не ласково. Да и снизу доносился шум, туда тоже не удерёшь. Разве что в воду, подумал Шерман, но тотчас обругал себя за глупость. Чёрт дёрнул этого шпика орать, не мог помереть спокойно, с достоинством. Они ничего не видели, ничего уговаривал он себя. Опоздали. Свет включили позже. Люди подходили к нему, не торопясь, готовые к сюрпризам с его стороны. Первый помощник держал в руке пистолет, направленный должным образом и сопутствуемый надлежащим взглядом. Серьёзный, господин. Засветились прямоугольники оком. Это уже не барьер, это, пожалуй, тупик, последняя остановка, чел Шерман, несмотря на попытки самоутешения. В мозгу внезапно замегал сигнал тревоги. Сять смыкалась. Сейчас они возьмут его, и ничего уже нельзя будет сделать. Надо без промедления оторваться от того первого преступления. Красавчик небрежно опёрся спиной о стойку ограждения, как будто поджидая приближающихся к нему. Столь же небрежно, как бы скучая, сунул руки в карманы. Когда они подошли в плотную, он вытащил руки и незаметно, прикрыв руку телом, сделал движение в сторону ограждения, и Ажирелия отправилась догонять Манон. Такой бытык. Но шкура дороже. Глаза первого помощника сверкали сталью. Сталь в его руке гипнотизировала грудь красавчика Шермана. Штабы сделали с Фаулером. Я с Фаулером? Позвольте. Он дрыгнет у себя в каюте 42А. Мы с ним не сиамские близнецы. Что? Разве судовые правила запрещают размять ноги на свежем воздухе? Следующим высказался старый знакомый Шермана, судовой стюарт. Меня сразу насторожило, как он кофе заказал, сэр. А когда я принёс кофе, в каюте никого не оказалось, только распотрошённый сундук. Они дрались, должно быть. Тут раздался истерический женский вопль из иллюминатора. Офицер! Офицер! Кто-то упал на палубу напротив моего окошка, крича: "Нет!" во всё горло. Я вскочила. Она всхлипнула. Первый помощник внимательно слушал, но ни ствола, ни глаз с Шермана не спускал. А его сверху ногой по голове прямо в лицо. Я я сразу потеряла сознание. Женщина зарыдала, послышалось утешающее её негромкое мужское воркование. Сейдж затягивалось всё туже. "Крик все слышали", высказался наконец первый помощник, а теперь и свидетель нашёлся. К первому помощнику подбежал капитан, на ходу заправляя рубаху в штаны. Они обменялись несколькими фразами, но ствол так и буравил грудь Шермана, рядом с которым уже выросли два здоровенных типа в морской форме. Пистолет сменили на ручники. "Я арестую вас по подозрению в убийстве", провозгласил капитан. "Руки вперёд!" Мистер Малтон, займитесь им, прошу. Парни из баков помогли Шерману вытянуть вперёд руки. Все уставились на садину на костяшках красавчика, оставленной железной челюстью Фаулера. Красавчик вздрогнул от прикосновения стали к запястьям. "Я тут ни при чём", заявил он наконец. "Он сам свалился, и я его не трогал. Мало ли, что ей привиделось?" "Но в таких условиях не поборешься за справедливость. Даже и голос твой не услышат". Бас капитана гудел как барабанная дробь. Ой, шафот. Первый из сотен тысяч вопросов, которые с этого момента будут кусать его, как бешеная ислепни. У вас был мотив для убийства этого человека? Отвечать? Не отвечать? Намстительные боги и скорёженные судьбы знали, что и когда сделать. Они ответили и за него, послав с нижней палубы ещё одного стёрда. В обеих вытянутых вперёд руках этот чёртов сын валок, как будто боясь обжечься бляху фаулера и искорёженные ожерелье. Я только что обнаружил это на палубе Б, сер. Услышал крик, пошёл проверить, и тут значок упал прямо мне под ноги, ветром скинуло. Я включил свет и нашёл ещё это ожерелье, намотало на поручень, тоже ветром. Шерману ставился на два предмета. Ветер. Ветер судьбы. Две достаточные улики. Вот и выбирай. Острый нож венсенской гильотины или электрокресло одной из феодальных тюрем. Точнее, гадай на кофейной гуще, выберут за тебя другие. Умереть-то он, конечно, сможет только один раз, но утешит ли его то, что одной смертью он обманул другую? Запереть и охранять, приказал капитан. В карантине сдадим федеральным властям. Шарман безвольно поплёлся в указанном направлении, полагая, что ниже падать некуда, но тут же понял, что заблуждался. Капитан показал первому помощнику жёлтый бланк принятой радиограммы. Получено четверть часа назад. Полицию Нью-Йорка просит задержать мистера Фаулера за мошенничество, шантаж Обман пассажиров поездов и судов, имитацию детектива. Шерман больше ничего не слышал. В ушах бухнула крош, послышался визгливый смех фурий, перед глазами засверкали их когти. Умереть за убийство, которого можно было запросто избежать, совершенное для сокрытия второго убийства которого наверняка никто никогда бы не обнаружил. Текст читал Александр Степняк.